Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодняшняя наша лекция будет посвящена второму периоду правления Дмитрия Донского. Это с 1380 по 89 год, где я освящу основные события военной, политической и церковной истории. В отечественной исторической науке, еще со времен Карамзина, Соловьева, Грекова и других русских и советских историков, Последний период Дмитрия Донского традиционно трактуется через призму восстановления вассальной зависимости от Золотой Орды, произошедшей после знаменитого похода хана Тахтамыша на Москву в августе 1382 года. Однако, как верно подметил современный историк профессор Горский, подобная трактовка произошедших событий она сразу порождает ряд важных и довольно трудноразрешимых проблем ну, в частности, каковы были отношения Дмитрия Донского и других русских князей до похода Тахтамыша на Москву, чем была вызвана эта военная акция нового ордынского хана, и почему последствия этой успешной для Орды военной акции оказались столь мягкими для самого Дмитрия Донского, который не только сохранил великокняжеский ярлык, но и передал его по наследству своему старшему сыну Василию I. Uh, ну, хорошо известно, что после разгрома Мамая новый хан Тахтамыш из династии чингизитов направил к русским князьям своих послов, которые, поводая им, какового царися и как у супротивника своего и их врага Мамая победи. В декабре 1381 года Дмитрий Донской и другие русские князья, отправив ханских послов с честью из дары, в свою очередь направили в сарай своих послов с богатыми дарами и с поминки законному царю Тахтамышу. Историки по-разному трактуют этот летописный текст, ну, в частности, Академик Пресняков, э, академик Греков, академик Черепнин и другие ученые расценили этот факт как восстановление прежних полноценных вассальных отношений с Ордой, включая и уплату ордынского выхода в сарай. Другие историки, ну, в частности профессор Горский, полагал, что в данном случае речь шла о восстановлении вассальных отношений с Ордой, но без уплаты какой-либо дани. Ну и, наконец, третья группа авторов, в частности, профессора Насонов, Кузьмин и другие, утверждали, что обмен посольствами с Ордой, в общем-то, носил характер традиционного дипломатического этикета, поскольку после разгрома Мамая Дмитрий Донской отказался признать власть ордынских царей и восстановить какие-либо отношения с Сараем. Совершенно очевидно, что после Куликовской битвы Дмитрий Донской вряд ли проявил полную лояльность Орде, иначе абсолютно невозможно объяснить, почему летом 1382 года хан Тахтамыш пошел походом на Москву. Однако этот поход был вызван, видимо, не только этим обстоятельством, но и рядом других важных причин. В частности... Первое – это распадом коалиции русских князей, которая принимала участие в Куликовской битве. И второе – поражением в борьбе с Егайло литовского князя Кистута, который был давним и искренним союзником Москвы. Летом 1382 года хан Тахтамыш внезапно захватил болгарскую орду. Uh, но ну, это вот ту часть Золотой Орды, которая давно отделилась от сарая, и переправившись через Волгу, вступил в пределы Нижегородского княжества. Здешний князь Дмитрий Константинович, осведомленный о походе Тахтамыша на Русь, немедленно послал к нему двух своих сыновей, Василия и Семена, который, изъявив покорность новому ордынскому царю, вместе с ним двинулись к границам Рязанского княжества. Здешний князь Олег Иванович, который э, всего год назад вынужден был признать себя вассалом Дмитрия Донского, тоже изъявил покорность законному царю и указал ордынцам броды на реке Оке. Известие о походе Тахтамыша заставило Дмитрия Донского врасплох, но тем не менее он вышел навстречу неприятеля, намереваясь дать ордынцам бой на границах с Рязанским княжеством. Однако, не получив обещанной помощи от своих вчерашних союзных князей, он резко повернул на север и ушел в Кострому. Ну, надо сказать, что мотивы этого поступка великого князя до сих пор очень неоднозначно трактуются в исторической литературе. Одни авторы, в частности профессор Прохоров, прямо обвиняли Дмитрия Донского в постыдной трусости и бегстве с поля боя. Однако большинство историков, в частности профессор Игорь Греков, э профессора Буганов, Кузьмин, Горский и так далее, считали, что поспешный отход великого князя от границ своего княжества, был вызван двумя тактическими обстоятельствами. Это, во-первых, необходимостью собрать свежие полки для отпора неприятелю, и, во-вторых, абсолютной убежденностью в том, что до его подхода ордынцы не смогут взять приступом хорошо укрепленный Московский Кремль. Но я напомню, что Москва тогда была единственным городом Северо-Восточной Руси, где был каменный. Кремль. Тем временем, беспрепятственно форсировав Аку, Тхтамыш взял Серпухов и волости и села жгучие и воюющие, а род христианский секучи и убивающие. После взятия города он стремительно двинулся на Москву и узнав о приближении татар, Часть боярской верхушки во главе с новым митрополитом Киприаном Стало увещевать москвичей не противиться воле законного царя И сдаться на милость победителя Однако сами москвичи, собравшись на городское вече Решили не признавать власть царя и стоять до конца Значит, было принято решение сжечь городские э, посады запереться в самом каменном Кремле и э, поставить во главе обороны Кремля литовского князя Остея Дмитриевича, который, вероятнее всего, и был избран на этом городском Вече новым московским Тычицким, то есть главой московского ополчения. Э, надо сказать, что в настоящее время, благодаря работам господина Гумилева, э, У многих э, любителей истории сложилось довольно превратное представление о м, обороне Москвы от Тахтамыша. Он, в частности, стал заявлять, что, в общем-то, татары пришли с миром, а москвичи сами спровоцировали штурм Москвы, поскольку в результате э, паники и неразберихи разграбили дворы богатых бояр купцов, напились хмельных напитков, в частности меда, и стали всячески провоцировать и оскорблять татар а, разными нехорошими вещами. Но вот подобного рода а, сказки господина Гумилева они находятся вообще за гранью добра и зла, потому что хорошо известно, что москвичи сумели отразить три приступа татар, а, то есть татары не могли взять хорошо укрепленный московский Кремль. И именно поэтому хан Тахтамыш вынужден был прибегнуть к хитрости. Ну, в частности, он послал для переговора с москвичами, сопровождавших его Суздальско-Нижегородских князей, то есть Василия и Семёна Дмитриевичи, которые, как известно, приходились родными братьями э, великой княгини Евдокии Дмитриевне, то есть жене Дмитрия Донского, которая незадолго до этого уехала к своему мужу в Кострому. Э, ну, ханские парламентеры они клятвенно убедили москвичей Вступить в переговоры с законным царем Заявив о том, что хан Тахтамыш приехал только полюбоваться самим городом И не более того Но как только князь Остей в сопровождении бояр и духовенства Выехал из городских ворот Ордынцы тут же перебили их А затем устроили настоящий погром во всем городе Как гласит летописец Из Рубиша, пажгоша и Истопиша – более 20 тысяч москвичей. Разграбив и разорив столицу московского княжества, Ордынская рать разделилась на две части и пошла измором по близлежащим городам и весям. Однако у Волока Ламского один из сторожевых отрядов ордынцев был разбит Владимиром Серпуховским, и татары, опасаясь новых столкновений, Уже с великокняжеской ратью, шедшей на помощь Москвы, спешно покинули пределы Великого княжения, разорив по дороге Коломну и Рязань. Как ни странно, но после страшного погрома Москвы Дмитрий Донской не пошел на поклон к законному царю Тахтамышу и стал готовиться к новой войне с Ордой. Естественно, это обстоятельство вызвало большую тревогу в самом сарае. И в октябре 1382 года в Москву прибыл ханский посол Карач, который, вероятнее всего, привез Дмитрию Донскому условия мирного договора с Сараем. Ну, по мнению многих историков, в частности профессоров Насонова, Кузьмина, Горского и так далее суть достигнутого исторического компромисса между Москвой и Сараем состояла в следующем: первое. Московский князь вновь признает себя вассалом орденского хана. И возобновляет уплату ежегодной Орденской дани в размере 5000 рублей серебром, что было значительно меньше той суммы, которую русские земли традиционно платили в сарай. Второе. Московский князь также признает двухгодичный долг перед ордой в размере 8000 рублей и обязуется выплатить его в ближайшие три года. Ну и, наконец, третье. Ордынский хан, как верху, верховный сюзерен, признает великокняжеский ярлык за московским княжеским домом, однако из системы великого княжения, то есть великого владимирского княжения, исключает Тверское княжество, правитель которого будет получать именной ханский ярлык на свое княжение в Орде. В апреле 1383 года, согласно вот, условиям этого исторического компромисса, Дмитрий Донской отправил в Орду новое посольство в составе своего старшего сына Василия и нескольких ближних бояр, которые, получив в сарае великокняжеский ярлык, вернулись в Москву. Однако юный княжич был оставлен в сарае в качестве заложника и гаранта исполнения Дмитрием Донским, вот взятых на себя обязательств. Причем, как справедливо заметил профессор Аполлон Григорьевич Кузьмин, в аналогичном качестве в сарае пребывали и другие сыновья русских князей, в частности, в Суздальский князь Василий Дмитрич, поскольку именно при Хане Тахтамыше основой поддержания господства в русских землях стала новая система княжеских заложников или аманатов. Правда, в 1385 году князь Василий, как гласит летопись, прибеже из Орды в Подольскую землю в Великие волохи к Петру Воеводе. Отсюда он бежал затем в Литву, где тогдашний удельный трокский князь Витовт который станет затем великим литовским князем, при активной поддержке митрополита Исихаста Киприана, обручил единственную дочь э, Витовта, юную княжну Софью, на наследники московского престола. Лишь после э, значит, вот этого обручения э, в январе 1388 года Витовт отпустил князя Василия в Москву, с князей Ляцкие и Панове, и Ляхове, и Литва. Однако Дмитрий Донской, прекрасно зная грандиозные планы своих давних политических соперников, обряд обручения своего старшего сына с литовской княжной не признал и не позволил старшему сыну и наследнику престола жениться на княгине Софье». Кстати, вероятно, именно в отсутствии законного митрополита в Москве произошло и сближение Дмитрия Донского с Сергеем Радонежским, который вплоть до смерти великого князя де-факто был главой Русской Православной Церкви. Ну и последнее. В конце 1389 года, всего за месяц до своей кончины и рождения своего пятого сына Константина, Дмитрий Донской в присутствии десяти старейших или ближних бояр, в том числе Дмитрия Баброка волынского и Тимофея Вильяминова, а также Сергия Радонежского составил грамоту душевную целым своим умом, по которой, первое, приказал отчину свою Москву детям своим, князю Василию, князю Юрью, князю Андрею, и князю Петру. Второе. Князя Василия благословил на старший путь в городе и в станях и своей отчиною и великим княженьям, что практически все историки, в частности, академик Черепнин, профессор Анасонов, Кузьмин, Борисов, Горский и многие другие, справедливо расценили как одно из главных политических достижений всего правления Дмитрия Донского. Кроме того, в своей духовной грамоте Дмитрий Донской, будучи дальновидным государственным деятелем, выразил надежду, что его сын и наследник престола, князь Василий, продолжит прежний политический курс и избавит Русь от ордынского владычества. Поэтому не случайно в его духовной грамоте в самом конце была сделана такая запись. А переменит Бог Орду, дети мои не имут, давайте выхода в Орду. И который сын мой возьмет дань на своем уделе, то тому и есть. Ну, говоря об эпохе Дмитрия Донского, мы неизбежно должны коснуться его взаимоотношений с русской православной церкви, потому что этот вопрос носит довольно дискуссионный характер и слабо освещен во всей учебной литературе. Как известно, незадолго до кончины выдающегося пастыря русской православной церкви, митрополита Алексия, на Руси разгорелась ожесточенная борьба за фактически вакантный митрополитский престол, в который приняли участие Разные политические силы, в том числе византийские и литовские исихасты. По мнению многих историков, в частности Карташова, Кучкина, Борисова, сам митрополит Алексий желал видеть своим преемником на митрополитском престоле Сергия Радонежского. Однако Дмитрий Донской, будучи ярым противником византийских исихастов, хотел видеть на митрополитском престоле в Москве своего духовника, коломенского священника Митяя, с которым он познакомился и подружился еще в 1366 году, когда в Коломне играли знаменитую свадебную кашу между Дмитрием Донским и юной княжной Евдокией Дмитриевной, дочерью Суздальско-Нижегородского князя Дмитрия Константиновича. Причем, как повествует летопись, И быть Митяй, отец духовный, князю великому, но и печатник, юже на себе по чаше печать князя великого. Ну, иными словами, великокняжеский духовник в тот момент стал одной из самых влиятельных персон в московском великокняжеском дворе, поскольку по традиции все тогдашние государственные акты, скреплялись не рукоприкладством великого князя, а именно его печатью. Зимой 1376 года, когда в Москве стало известно об учреждении в Киеве отдельной русской митрополии и поставлении на тамошний митрополичий престол епископа Киприана, Дмитрий Московский буквально силой заставил своего духовника, Митяя, принять монашеский постриг, в Спасском монастыре на Крутицах и под новым иноческим именем Михаилом стать архимандритом этого древнейшего русского монастыря, который был основан еще в 1330 году Иваном Калитой. Митрополит Алексей, который неизменно поддерживал московскую великокняжескую власть, на сей раз пошел наперекор великому князю, и заявил ему, что Новаку в иночестве не может быть митрополитом РБЦ. То есть Новак, то есть новичок в монашестве не может быть главой Русской Православной Церкви. Однако Дмитрий Донской твердо стоял на своем и согласно летописным источникам много нуди осем Алексея митрополита, дабы благословил о богда бояр старейших посылая, О бог да сам приходяху однако престарелый глава рпц остался непреклонен и речи великому князю а с неволен благословить его он уже даст ему бог и святая богородица и пресвященный патриарх и вселенский сбор то есть собор Более того, существует версия, что незадолго до своей кончины митрополит Алексей возложил на преподобного Сергея Радонежского золотой крест, якоже некое обручение. Однако многие современные историки, в частности профессора Скрынников, Кузьмин, Ульянов и другие, считают, что подобное свидетельство носит исключительно легендарный характер. Сразу после смерти митрополита Алексея, которая произошла в 1378 году, преподобный Сергей Радонежский предложил великому князю избрать на метрополичью кафедру Суздальского архиепископа Дионисия. Однако Дмитрий Донской не пожелал видеть Суздальского архиепископа на метрополичем престоле и опять стал активно настаивать на кандидатуре своего духовника архимандрита. Михаила. Значит, именно по его указанию собор русских епископов в Москве избрал его нареченным метрополитом, однако святитель Дионисий выступил категорически против решения Московского собора и указал, что поставление первосвященника без воли Вселенского Константинопольского патриарха будет незаконным. Но ну, в силу этого обстоятельства Митяй Михаил вынужден был отъехать в Константинополь, куда следом отправился и архиепископ Дионисий, который к тому времени под ручительство Сергия Радонежского был отпущен Дмитрием Донским из-под стражи. Тем временем нареченный митрополит Михаил во время своей поездки в Константинополь скоропостижно скончался при довольно странных обстоятельствах. Как повествует Никоновская летопись, иные глаголиху, уметяя Яко, задушиши его, иные же глаголиху Яко, морской водой, умориши его, понеже и епископы все, и архимандриты, и игумны, и священницы, и иноцы, и все бояре, и люди, не хотя уметяя, видите в митрополитиях» но един князь великий хотяши». Каковы не были бы трагические, так сказать, причины смерти Митяя Михаила, фортуна на сей раз улыбнулась одному из сопровождавших его архиепископу Пимену, который был утвержден митрополитом киевским и всея Руси по подложным грамотам великого князя. Понятно, что Дмитрий Донской, как и весь церковный клир, не признал нового митрополита и не пустил его в Москву. Более того, под Коломной уже митрополит был взят по стражу и отправлен в Чухлому. А в Москву был призван другой митрополит Киприан, который уже несколько лет возглавлял русско-литовскую метрополию в Киеве. Однако вскоре с ним приключилась аналогичная кручина, поскольку после острого конфликта с Дмитрием Донским, который возник у него сразу после нашествия Тахтамыша, а я напомню, что э, новый митрополит Киприан повел себя не Камильфо, то есть фактически он бежал с осажденного города, он вынужден был уехать в Киев, где довольно быстро установил приятельские отношения с будущим великим литовским князем Витовтом, который был давним антагонистом Москвы. Ну, по информации историков церкви, в частности профессоров Никольского, Карташова, Мейндорфа, Ульянова и других, после отъезда Киприяна митрополитчу кафедру в Москве на время занял прощенный Дмитрием Донским митрополит Пимин, однако вскоре ему нашли достойную замену. В результате того самого беглеца, суздальского архиепископа Дионисия, который в 1383 году с новыми грамотами великого князя вторично поехал в Константинополь. Здесь за крупную взятку, которая была дана патриарху Нилу, он был утвержден новым митрополитом киевским и всей Руси. Однако вернуться в Москву ему было не суждено, потому что на обратной дороге, он был схвачен по приказу э, митрополита Киприана э, заточен э, в Киеве в темницу, где и скончался в 1385 году. Таким образом, э, последние 7 лет, то есть с 1383 по 1389 год, вплоть до смерти Дмитрия Донского, русскую митрополию в Москве де-факто возглавлял троицкий игумен Сергий Радонежский, и только э, в 1390 году митрополит Киприан вновь перебрался на митрополичий престол из Киева в Москву, объединил де-факто две русских митрополии, то есть литовскую, которая была в Киеве, и русскую, которая была в Москве, и вплоть до своей кончины в 1408 году оказывал довольно сильное влияние на всю политику великого московского князя Василия I. Но после кончины митрополита Киприана новым митрополитом киевским и всей Руси стал новый выходец из Византии, архиепископ Фоти, который занимал митрополитский престол без малого четверть века, то есть с 1408 по 1431 год. Именно он стал оказывать огромное влияние на выработку внешнеполитического курса Москвы при Василии Первом и Василии Втором, то есть старшем сыне и старшем внуке Дмитрия Донского. Причем хорошо известно, что новый митрополит Фотий был не только главой Русской Православной Церкви, но и тайным агентом Вильна в Москве и имел очень тесный контакт с великим литовским князем Витовтом. Ну, сразу после смерти Фотия в разгар феодальной войны началась очередная борьба за митрополичью кафедру между московскими и литовскими священниками, и в этой затянувшейся церковной смуте ни одна из сторон так и не смогла достичь решающего перевеса. И только в 1437 году в Москву прибыл новый ставленник Константинопольского патриархата, это архиепископ Исидор. Вскоре архиепископ, ну, вернее уже нареченный митрополит Исидор, по приказу Константинопольского патриарха Иосифа II отправился на Ферраро-Флорентийский собор, где вошел в число самых активных сторонников подписания унии между православной и римско-католической церквями. По итогам этого собора была подписана печально знаменитая Флорентийская уния в 1439 году, которую на Руси, естественно, посчитали недопустимым отступлением от канонов истинного христианства, то есть православия. Но в результате, после возвращения в Москву, значит, новоиспеченный кардинал Сидор, А именно такого титула он был удостоен после подписания унии, был отлучен от митрополитического клубука и посажен под арест в чудов монастырь в Московском Кремле. Правда, в сентябре того же 1441 года он бежал из-под ареста сначала в Тверь, а оттуда уже весной 1442 года в Литву. Ну, в течение нескольких лет митрополичий престол оставался вакантным, пока в 1448 году новым главой Русской Православной Церкви не был избран рязанский архиепископ Иона. Причем, надо сказать, что в своем сане митрополита русского и всея Руси он был уже утвержден без согласия Константинополя собором Киреев Русской Православной Церкви и самим великим князем Василием II. Ну и, наконец, в 1459 году, уже после гибели Византийской империи, которая пала под ударами турок, русская метрополия получила статус автокефальный, то есть полностью независимой от Вселенского Патриархата, поместной Русской Православной Церкви, а ее глава стал отныне именоваться митрополитом московским и всея Руси. Ну и последнее, о чем я хотел поговорить, это о социально-экономических отношениях, которые были в России в XIV веке. Надо сказать, что несмотря на довольно непростую политическую ситуацию, постоянные ордынские набеги, постоянные межкняжеские распри, именно XIV век, стал временем серьезных изменений в социально-экономическом развитии русских земель. В первую очередь именно тогда начался процесс восстановления института феодального землевладения, которое было фактически разрушено в годы Батыева нашествия. Как установили многие историки, в частности профессора Вернадский, Зимин, Кобрин, Горский, Горская и другие, именно в этот период основной формой Становление светского феодального землевладения в Великом Владимирском и Московском княжествах стало пожалование земли из доминиальных владений Великого князя различным категориям служилых людей, которые входили в состав Великокняжеского двора. Ну, самой узкой и привилегированной прослойкой Великокняжеских слуг, конечно, были ближние бояре, ну, в частности, Вильяминовы, Плещеевы. Морозовы, Всеволжские, Бестужевы, Челядины и ряд других, из которых и формировался состав Великокняжеской Боярской Думы. Затем шли слуги Вольные и слуги Дворские. Значит, первые, как и ближние бояре, получали землю в безусловное алодальное владение, то есть в родовую вотчину, а вторые, будучи де-факто княжескими холопами, получали наделы земли в условное владение, то есть поместье. С середины XIV века, после проведения митрополитом Алексием знаменитой монастырской реформы, все монастыри перешли э, с так называемого Келеводского на общежитийный устав. И э, именно с этого момента монастыри э, постепенно превращаются в крупных земельных собственников, и Русская православная церковь обретает еще большую политическую, экономическую мощь и влияние. При этом, как считают многие историки, ну, в частности Будовниц, Кузьмин, Кобрин, Зимин, Скрынников, рост монастырского землевладения шел значительно быстрее, чем рост светского феодального землевладения, поскольку, первое, православное духовенство – обладая привилегированными тарханными грамотами, то есть тарханами, которые даровала им Орда еще э, в 1260-х годах, не платила постылого ордынского выхода в сарай. Естественно, это способствовало существенному притоку на монастырские земли большого количества крестьян. Второе. Многие светские феодалы, часть своих земельных владений, традиционно завещали монастырям на так называемый помин души после своей смерти. Ну и, наконец, третье. Довольно часто собственностью монастырей становились земли тех светских феодалов, которые по той или иной причине принимали монашеский постриг и становились членами монастырской братьи. Вместе с тем, как справедливо отметили те же историки, несмотря на довольно быстрый, и внушительный рост феодального землевладения, вотчины светских и духовных феодалов все еще оставались островками в море крестьянских общин. Основную массу населения страны по-прежнему составляли свободные смерды или сироты, именно так тогда именовали крестьянами, которые не были втянуты в систему феодальных отношений и платили в пользу государства. Только так называемую государеву подать. Хотя надо сказать, что данную точку зрения разделяли далеко не все историки, поскольку сторонники знаменитой теории государственного феодализма, ну в частности академик Черепнин, профессора Свердлов, Горский и так далее, рассматривали вот эту государеву подать в пользу государства не как простое налогообложение, а как форму феодальной ренты, и поэтому считали всех крестьян, которые платили вот эту черную саху, феодально зависимыми от государства. Наряду вот с этими черносошными крестьянами существовала очень небольшая прослойка поземельно зависимого населения, которое было напрямую втянуто в систему феодальных отношений на Руси. Ну, в XIV веке среди так называемых владельческих крестьян различались три категории. Первое – это старожильцы, которые довольно длительное время жили на земле своего господина, то есть феодала. Второе – это серебренники, которые, вероятнее всего, брали денежную суду у феодала и В результате этого значит, попадали в статус зависимых владельческих крестьян. Ну и, наконец, половники, которые за обладание господской землей, которую они получали для обработки, платили своему феодалу определенную долю урожая. Ну, как правило, половину урожая. Отсюда и название этой категории зависимого населения. Ну, поскольку во всех русских землях тогда господствовало полунатуральное хозяйство, довольно слабо связанное с рынком, товара, денежные отношения были, естественно, развиты слабо, и все феодально зависимые крестьяне платили в основном натуральную ренту или натуральный оброк, и лишь в отдельных вотчинных хозяйствах изредка встречалась отработочная рента, которую традиционно называют термином «барщина». Барскую запашку в основном обрабатывали домашние рабы, которых в источниках традиционно именовали холопами-страдниками. Другие домашние рабы либо составляли личную дворню феодала, либо управляли отдельными отраслями а, барского хозяйства, ну, в частности, ключники и тюны, либо составляли самую привилегированную прослойку рабов – так называемых военных холопов, которые вместе со своим господином участвовали в многочисленных военных походах и сражениях. Сельское хозяйство в основном по-прежнему развивалось экстенсивным путем, то есть за счет освоения новых территорий. Правда, именно в этот период, то есть в XIV веке, наряду с традиционной подсекой и перелогом, крестьяне все больше стали применять паровую систему земледелия с трехсевным оборотом, что давало, пусть незначительное, но все же увеличение урожайности зерновых хлебов. Ну, вы знаете, что такое трехсевный оборот, это часть клина оставалась под паром, то есть отдыхала, часть клина засевалась озимом зерном, а часть клима засевалась яровым зерном. Значит, основными сельхозкультурами в этот период становятся рожь и овес которые постепенно вытесняют пшеницу с полей, поскольку производство пшеницы требовало тогда значительно больших финансовых и трудовых затрат. И потом надо понимать, что все-таки в северо-восточной Руси климатические и природные условия были гораздо менее благоприятны для производства именно пшеницы. Что касается городского хозяйства, которое понесло наибольший урон в годы монгольского нашествия, то оно уступало, конечно, в темпах своего развития аграрному сектору экономики. Однако и здесь произошли значительные перемены. Но, в частности, города все больше стали превращаться из чисто военно-административных центров в центры ремесла и торговли. В наиболее крупных городах, таких как Москва, Тверь, Псков, Новгород, Рязань, Наподобие цеховых организаций Западной Европы стали возникать профессиональные ремесленные артели, которые, собственно говоря, и составляли основной костяк городского посада, который обслуживал на заказ как местных феодалов, так и областной или окружной рынок. Тогда же, по примеру европейских гильдий, в русских городах стали возникать первые купеческие или так называемые гостевые корпорации, построенные по профессиональному или географическому принципу. Ну, например, суконники или сурожане, которые обладали монопольным правом внешней торговлей как с Золотой Ордой, так и с европейскими странами и Византийской империей. Хотя, как верно заметил академик Борис Александрович Рыбаков, автор фундаментального труда «Ремесло», Древней Руси по уровню развития многих видов ремесла, каменного строительства и торговли средневековые русские города не шли ни в какое сравнение с городами Древней Руси, многие из которых погибли в годы монгольского нашествия. Ну вот на этом я хотел бы завершить значит, свою очередную лекцию. Благодарю за внимание. Спасибо.